Металлическая дверь бункера глухо лязгнула, пропуская визитёра. Сидевший у стола генерал поднял голову. "Крендон, проходите, садитесь. Я как раз о вас вспоминал. Какие у нас новости? Немцы возвращаются в расположение. Свою работу они выполнили на отлично. Потери у них 8 человек убитых, и 12 раненых. Преимущественно лёгкие ранения от осколков гранат. А у Касаваров там всё значительно серьёзнее. Только убитых насчитали более 400. Да ранено около полутора сотен человек. Фактически, как вооружённая и организованная сила, они перестали существовать. Разбиты наголову. Яма реализованы и устрашены тем фактом, что по приговору военно-полевого суда были повешены 17 глав их группировок. Однако Градс круто взялся за дело. Немец, они иначе не умеют. Так что этот сброд можно списать. Майор выгнал их в чистое поле, спалив дома и не разрешив взять с собою даже личных вещей. Их выживание теперь под большим вопросом. А потери среди гражданских лиц, насколько они велики? К нашему сожалению, сэр, весьма не велики, в пределах допустимого. Более того, солдаты городца, рискуя жизнью, оказывали помощь раненым. М-м, да. Столо быть предевить нам ему нечего, так вы, да. Генерал побарабанил пальцами по столу. Ладно, что у нас с пропавшим самолётом? Неизвестно, сэр. Никаких сведений о нём нет. К месту выброски он не привел. И как это понимать? Что, у русских там ещё сохранилось ПВО, остались ракеты? Точно этого утверждать мы не можем, но учитывать такой возможность обязаны. Так что воздушный вариант выброски УВЫ отпадает. Да и самолётов у нас осталось мало, рисковать последними нельзя. Таким образом, мы возвращаемся к последнему варианту морскому. Как идёт погрузка? Техника погружена вся. Заканчиваем загрузку пехотных подразделений. С мест дислокации прибывают последние части. Смотрите, Крендон. Эту операцию мы провалить не можем. На карту поставлено всё. Или мы получим в своё распоряжение этот светлячок, или запасы топлива не безграничны. Да, сер, я всё понимаю. А что до немца? Смотрите сюда. Палец генерала указал точку на карте. Рискнём и задействуем авиацию. Ещё раз. Вот в эту точку надо выбросить его батальон. Сможем? Полковник вгляделся в карту, открыл свой ноутбук и набрал что-то на клавиатуре. Да, сер, сюда сможем. Здесь нет военных объектов, поселений отсутствует и противодействие ПВО в этой точке можно не опасаться, но тут нет дорог. Так майор сможет провести своё подразделение к нужному месту. А вот это полковник уже не наши проблемы. Проведёт и не опоздает. Поблагодарим. Не дойдёт. Он своё дело уже сделал. По крайней мере, неприятности русским он доставит. Если у них сейчас осталось единое командование, сэр, если оно поймёт, что значит рейд майора с этого направления. Даже если это и не так, пусть подчистит наши тылы. Чем меньше русских там уцелеет, тем легче нам будет в будущем. Опять же, к Рендан. Это немцы. Надо учитывать и этот факт. Вековая ненависть русских к захватчикам обратится на немцев гораздо быстрее и с большей вероятностью, чем на нас, ведь они естественные и давние враги. А мы в таком случае союзники? Ну, это было бы весьма желательно, но Нет, полковник, боюсь, что данную карту мы не разыграем. По возвращении на базу германский батальон, назвавшийся так вполне официально, желаемого отдыха не получил. Там полным ходом шла подготовка к какой-то операции. Чать войск уже была заменена новыми подразделениями, прибывшими сюда из каких-то укромных мест. Только сейчас Грац сумел в полной мере оценить всю грандиозность замысла Стюарта. Этот генерал-лейтенант оказался неплохим организатором. Сам факт, что он смог заранее вывести под удара такое количество боеспособных воинских подразделений, говорила многом. На морских волнах покачивались корабли, транспортные и танкодесантные суда. Погрузка войск и снаряжения подходила к концу. Но казармы и укрытия не опустели, их заняли новые части. Едва вернувшись в казарму, майор был вызван к генералу и получил новую задачу. Для её выполнения батальон был доуоружён и частично пополнен. Идя на встречу невысказанным пожеланиям градца, полковник Крендон передал под его командование всех солдат немецкого происхождения, которые уцелели после ракетных атак и были подобраны частями, следовавшими к базе за своих мест в дислокации. Таковых оказалось не очень-то и много, но ещё две роты майор смог ими укомплектовать. Получилось Сборная солянка. Среди нового пополнения оказались артиллеристы без пушек, танкисты без танков и даже вертолётчики. Не хватало только пилотов истребительной авиации, зато был целый взвод военной полиции. Просьба майора о выделении и участии соответствующей техники удовлетворения не получила. Добрых с вами, Гюнтер. Пожал плечами полковник Рендан. Куда я вам самолёт запихну танки и орудия? Вам предстоит воздушное путешествие. Скорее всего, даже высаживаться будете на парашютах. Как мы будем десантировать танки? На лес сбрасывать? Там даже дорог и тех нет. Самолётов у нас мало. Ну, дайте Бог пехоту перевести за один рейс. Да и где вы там возьмёте горючее? Я точно не дам его и вы так во брез. Займитесь лучше подготовкой солдат. Навряд ли они все прыгали с парашютом.